Глава 17. Яна. «Как ты мог, папа?» Залетаю к родителям в спальню в совершенно ужасном виде. Мама шарашенно смотрит. Мои волосы разметались в беспорядке по плечам. Я даже не умылась и халат не накинула. Чуть снижаю собственную громкость, чтобы дети не проснулись. Отец тут же вскакивает и сонно пытается разглядеть циферблат на часах, лежащих на комоде. Накидывает верх от пижамы и надевает очки. Ты что кричишь, Ян? Тебе плохо опять?» Непонимающий хмурится. Расслабленно зевает. «Я просто поверить не могу. Он такое сотворил и спокойно спит. Ему даже кошмары не снятся». Рассматриваю папу. Ему давно за пятьдесят. Голова седая, рассудительные глаза, на лице ухоженная борода. Жизнь научила его быть жёстким и предприимчивым. Но ведь не до такой степени. Мне ужасно. Ужасно от того, что ты натворил. Произношу одними губами. Внутри шок, непонимание, ужас и боль от того, что теперь дороги назад нет. Война папы и моего мужа преодолела отметку. Отсек в прошлую жизнь заперт. Теперь навсегда. Я даже не успела выбрать, по какую сторону баррикад остаться. У меня это право отняли безжалостно. «Да что случилось-то, ты можешь сказать?» Нервно смотрит на маму и снова разворачивается ко мне. Прикрываю лицо руками и реву. Мой отец — бездушный человек. Ты правда отменил операцию Анни Соболевой? У неё отобрали квоту в последний момент. Даже за деньги отказались оперировать. Лицо папы практически не меняется, только брови немного приподнимаются. Он не возражает, стискивает зубы. «Я поверить не могу», — шепчу, мотая головой. «А как мужчина должен был отомстить за тебя?» произносит мрачно. «Папа?» «Это жизнь другого человека. У Ани дочка трёхлетняя. Ты о ней подумал?» «Яна!» — скидывает он руку. «Папа!» Зажмуриваю глаза и веду по лицу пальцами, активно растирая его. «Яна, ты не в себе. Я сейчас позвоню Олегу». Слышу тихий голос. «Я в себе!» — кричу, чувствуя подступающую тошноту. «Отстань от меня!» Зажимаю рот рукой, бегу в ванную комнату, примыкающую к моей спальне. Склоняюсь над унитазом и оставляю там всё, от чего организм инстинктивно избавляется. Я физически не выдерживаю эту правду. Наизнанку выворачивает от мерзости, которая окружает. Сняв ночнушку, стою под ледяную воду, чтобы хоть немного прийти в себя. Затем растираю тело тёплым махровым полотенцем. Ты не беременна? говорит отец, когда я оказываюсь в спальне. А то что? взрываюсь. Вычистишь меня под наркозом? Отец не отвечает. «У тебя нервный срыв», — произносит успокаивающее, поглаживая по спине. «У меня всё нормально». Вырываюсь. «Тогда как объяснить, что документы до сих пор не подписаны?» — указывает на стол, где подготовлен файл с заявлением. «Теряюсь. Озираюсь по сторонам, словно ищу выход». Ручка на столе, отец кивает. «Подпиши». «Папа». «Яна, я буду вынужден поговорить с Олегом Александровичем по поводу твоей стабильности. Тебя рано выписали. Придётся продолжить лечение». Дети пока поживут у нас. «Ты что, хочешь сказать, я ненормальная?» Тихо произношу. «Подпиши документы, Яна». «Сделай так, чтобы квоту они вернули». Смотрю на него, не отрываясь. В моём детстве в отцовских карих глазах я видела сияющие золотистые песчинки. А сейчас они превратились в сжирающее всё вокруг пламя. «Подпиши». Тянет ручку отец. «Квоту вернут». Поднимаю голову кверху. Сжимаю ладони до боли и рычу от бешенства. Не глядя, ставлю подпись на документе и отшвыриваю его на стол. Дороги назад нет. Мы разводимся. «Вера, ты занята?» Тихо спрашиваю, поглядывая на дверь. «Мне надо срочно отсюда выбраться». «Нет пока. Что случилось с самого утра?» «Забери нас, пожалуйста, от моих. Папу просить не хочу, а такси...» «Поняла, поняла. Буду в районе часа». «Спасибо». Что бы я без тебя делала?» Иду в детскую комнату и оперативно поднимаю детей. Пока они завтракают внизу, складываю их вещи так, чтобы рюкзаки не казались слишком объёмными. Я не знаю, собираются ли родители препятствовать нашему отъезду, но на всякий случай хочу уехать без огласки. У себя в спальне натягиваю свободные джинсы и объёмную толстовку. На голове делаю объёмный пучок из волос. Кожа на лице горит и чешется. В сумочку закидываю вещи первой необходимости. Таблетки, карты, зарядку для телефона и ключи от дома. Мама заходит с растерянным выражением лица. Ян, и не злись на отца, он действительно хотел как лучше. Горько усмехаюсь. «Это ужасно, мам. Ужасно. Наш с тобой близкий человек не осознаёт, что вред другим людям не может быть во благо». Он мужчина, Ян. Смотрит на это немного с другого ракурса. «Это ужасно. Я просто в шоке». Не нужно теперь делать отца во всём виноватым. Твой Богдан тоже начал вставлять ему палки в колёса. Мой Богдан. С одной только разницей. Даня защищается. Боже, мам, слёзы опять катятся по щекам. Ты понимаешь, что обо мне сейчас думает муж? Вся семья. Рыдание душит, но я продолжаю. Если был хоть какой-то шанс, что мы как-то сможем всё ещё исправить, теперь на это нет ни единой надежды. «Я бы сама на месте Богдана ни за что больше не связалась с шацкими». Мама неопределённо качает головой и рассматривает узор на покрывале. «Может, это и к лучшему, Ян?» — спрашивает тихо. «Но сколько можно вам мучить друг друга?» «Ты знаешь, что я достаточно деликатно всегда отзываюсь о По-женски я даже могу понять твою дикую влюблённость». Мама грустно улыбается. «Богдан был красивым парнем, сейчас превратился в статного взрослого мужчину, но моё мнение, что вы слишком разные, за эти годы так и не поменялось». «Но почему?» «Я не могу это объяснить», — качает головой мама. «Просто чувствую, что в итоге вам не по пути». «А как же любовь?» «Каждый день на планете умирают тысячи людей. Каждый день на планете умирают чьи-то чувства, Яна. Это правда. Прими её и живи дальше». Ты ещё встретишь мужчину, который оценит тебя по достоинству». В окне замечаю подъезжающий знакомый «Опель». «Мы с Верой поедем, прогуляемся с детьми в парке». «Поезжайте, конечно». Подхватываю сумку и детские рюкзаки и спускаюсь на первый этаж. «Маша, Ваня, выходим!» Зову детей из столовой. Нервничаю, пока они, как обычно, не спеша натягивают кеды. Папа, слава богу, так и не появляется. В машине у Веры вкусно пахнет кофе. Подруга, как всегда, сияет и излучает лёгкое веселье. «Это тебе!» — кивает она на стаканчик. «Куда едем?» «Домой», — говорю твёрдо. Дети практически сразу засыпают на заднем сидении, а я со слезами на глазах делюсь с Верой своими бедами. Рассказываю всё. Как после разговора с ней пошла к Дане и увидела помаду на бокале, как поругались, как папа решил отомстить за меня, а мой муж — меня уничтожить. Периодически запиваю свои слёзы сладким кофе и стараюсь сама проанализировать всё, что со мной произошло. я может, ты переволновалась? Ну, помада на бокале, с учётом того, что помимо него была ещё и посуда, и они были не вдвоём, а? Не знаю, Вер, качаю головой. У меня тогда не было вообще других вариантов. Словно шоу разглаз спали, и всё. Ясно. Ты достроила реальность. Это как? Я недавно брала интервью у довольно известного нейропсихолога. Как раз обсуждали, что человеческий мозг не может отличить действительность и наше воображение. Если ты что-то ясно представишь, то он с лёгкостью достроит картинку, как Тетрис. Помнишь такую игру в детстве? «Конечно, помню. Серый с жёлтыми кнопками». «Да», — улыбается Вера. «Ты увидела бокал, и дальше тебя не остановить. Сложила сюда фотографию от застранца Роба». «Богдан добавил тем, что защищал перед тобой эту блондинку и не спешил оправдываться. Твой мозг достроил все картинки сам, и ты закатила скандал Соболеву». «Пфф, получается, зря?» «Я не знаю, я зря или нет». «А как сделать так, чтобы мозг не достраивал картинки?» заинтересованно спрашиваю. «Это сложно. Но, к примеру, можно попытаться возвращать себя в реальность и быть, как говорят по-модному, здесь и сейчас». «Хотя бы первые минуты не размышлять о происхождении фактов. Ты ведь могла дать Дане объясниться?» Обнимаю себя за плечи. «Сейчас всё равно поздно об этом думать. После этого столько всего случилось. Слёзы снова подступают. Ты понимаешь, Вер, мне 28 лет. Моя жизнь не удалась по всем фронтам. Я не вышла как жена, как дочь, личность. Оглядываюсь на мирно спящих детей». Пытаюсь выкарабкаться, как мать, но с учётом того, что мои дети рыдают по ночам, я и мать никакая. Да брось, хмурится Вера. Останавливается возле нашего дома и глушит двигатель. Пойдём, я тебя тоже кофе угощу, предлагаю озираясь. Пошли. Потихоньку выбираемся из машины и заходим в дом. Наш дом. Здесь пусто, но бесконечно уютно. Воспоминания снова закручиваются в плотный комок чуть ниже груди но я пытаюсь его побороть. Даже ветер слабый, а я сильная. Мне надо как-то определиться, как быть дальше, Вер. Выговариваю, когда мы сидим друг напротив друга на моей просторной кухне. Найти работу. «Работу?» — округляет Вера глаза. «На мой взгляд, тебе надо сейчас успокоиться и пережить это всё. Слишком много потрясений. Ты себя в зеркале видела? Как привидение бледное». Пожимаю плечами. Я чувствую себя бесполезной». «Здорово. Значит, растёшь». «Это каким образом?» — усмехаюсь. «Привычка быть полезной — двоякая история. Как правило, связана с детством. Но знаешь, это как меня любят, только потому, что я полезная и пятёрки получаю. Мне кажется, это как раз твой случай. Ты всегда пыталась угодить родителям, дальше Богдану, старалась быть для всех идеальной». «Хм, кажется, это то, о чём говорил тогда в машине Даня». Я не просил тебя быть идеальной. И что делать, интересуюсь? Послать всех лесом? Ну, не буквально. Ты уже и так всех подраскидала. Смеётся Вера. Просто я думаю, что и работа возникнет, когда это будет исходить от души, а не от желания кому-то бесконечно быть полезной. Ну, само это в жизни пиздец. «Вера!» — пшикаю. «Да ладно, детей здесь нет». После того, как подруга уезжает, пытаюсь привести в порядок дом. Дети, слава богу, успокаиваются и расходятся по своим комнатам. Пишу сообщение маме о том, что мы не приедем. Она тут же начинает бесконечно трезвонить и предупреждать, что папа расстроится и будет против. Я же стою на своём. Как там Вера говорила? Надо искоренять привычку быть для всех хорошей. Чуть позже приходит сообщение от папы. Позвони Олегу Александровичу. Пока живите дома, но без глупостей, иначе продолжим лечение, на которое я по-детски показываю язык. Разбираю вещи и пытаюсь включить дома отопление. Это оказывается очень сложной задачей, потому что во время установки газового котла присутствовал Богдан. Я просто не знаю, как тут всё подсоединяется. Долго мучаюсь, захожу в интернет и читаю инструкцию, но батареи так и остаются холодными, а к концу лета на улице довольно промозгло. Перемещаясь на каких-то полуинстинктах, набираю Дани. Гудок, второй, третий. «Привет». Говорю, когда он берёт трубку. «Привет». Холодно отвечает. Мой голос дрожит, но я незамедлительно продолжаю. «Не могу включить котёл дома. Не подскажешь, что здесь не так?» «Хм, в розетку вставила?» Спрашивает чуть теплее. «Ну, конечно». Закатываю глаза и улыбаюсь. «Когда долго живёшь с человеком, знаешь его как облупленного. Вот и Богдан в курсе». Я могу практически разобрать на запчасти тостер, чтобы понять, почему он не работает, а потом обнаружить, что штекер выткнут из розетки. Я включила его, но мощность всё равно на и он не шумит. Закусываю губу. Хоть бы этот грёбаный котёл сломался, и ты приехал, — шепчу про себя. Молю. А кран на газовой трубе повернула? Кран? Вздыхаю и стону. Чёртов кран, дело в тебе. Ненавижу. Он не приедет. Уже да, повернула. Раздаётся характерный щелчок, и в небольшой котельной под лестницей слышится слабый гул. «Включился». Проговариваю, выходя в прихожую. Опираюсь на стену и прикрываю глаза ладонью. «Вы дома?» — спрашивает Даня тихо. «Да, дети по тебе соскучились. Приезжай завтра». «Завтра. Хорошо. Поговорим, Ян». «К операции Ани я не имею никакого отношения». Выпаливаю живо. «Я знаю», — произносит он. я вернут квоту. Всё в жизни к лучшему. Я договорился с клиникой в Москве. Специалисты там опытные». «Один, а с кем будет?» Вспоминаю про маленькую племяшку. «С мамой моей». «Ясно». Произношу, стараясь скрыть недоумение. «Как Юлия Сергеевна справится с трёхлеткой?» «Ян». «Что?» «Как ты вообще?» «Давай». Громко сглатывает, словно у него ком в горле. Я скучаю. По тебе, по вам. Я разозлился. Ты была не в себе, но развод. Прикрываю телефон и кусаю до резкой боли указательный палец на правой руке. Сейчас, спустя чуть больше месяца после того, как он ушёл, между нами столько недопониманий и тайн, что так сразу и не ответишь. Мы так много упустили из виду. Самонадеянно полагали, что так и сойдёт. Не сойдёт. Уже не сойдёт. Мы сами в этом виноваты. Надо выкинуть розовые очки. Слишком поздно. Я подписала те документы, Даня. Проговариваю как можно ровнее. В трубке слышится глухой болезненный вздох. Следом минутное молчание, за которое я прохожу кучу эмоций. Как калейдоскоп. Вина, обида, страх его потерять, любовь. Последняя душит и без того натянутые нервы до тех пор, пока я не слышу тихий ответ мужа. Я понял. До завтра. Ян